Документы. Из письма Ленина ВРК Свердлову. В ночь с 22 на 23 октября. Отмена демонстрации казаков. Есть гигантская победа. Ура! Наступать изо всех сил. И мы победим вполне в несколько дней. Лучшие приветы! Ваш Ленин. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 34. Страница 434.